Кричко вернулся в гостиницу ближе к вечеру. Войдя в вестибюль, он сразу же понял, что произошло нечто экстраординарное. И персонал, и проживающие выглядели несколько взвинченными. При появлении Стаса шум заметно притих, все взгляды обратились в его сторону. Удивленный неожиданным пристальным вниманием к своей персоне, Кричко, что с ним случалось крайне редко, испытал даже мимолетный приступ робости. С чего бы такое? Поднявшись на свой этаж, он увидел Гурова, который, явно что-то разыскивая, шел по коридору с куском колбасы в руке. «Кис-кис-кис-кис!» – осматривая все углы, без конца повторял он. Гуров был чем-то очень расстроен. «Лев, что произошло?» что это все такие странные крючко потянулся носом к колбасе и зажмурившись понюхал кошку никак не найду огорченно вздохнул гуров хочу отблагодарить свою спасительницу если бы не она лежал бы я сейчас в морге с дыркой в голове ни хрена себе глаза стаса расширились словно вознамерились покинуть свои орбиты в тебя что стреляли Даже два раза, — невесело усмехнулся Гуров, — гнался за киллером. И уже было взял, но помешал его напарник. Правда, этого я, похоже, надолго уложил в больницу. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о" услышанная услышанное ошеломило Кричко. «События, однако, развиваются стремительно. А местные-то что говорят?» Ну, была тут опергруппа из райотдела. Старший, капитан Дубянский, сказал, что его ребята на чердаке дома напротив нашли винтовку с оптикой и глушителем. Отпечатков на ней ни одного. Бандита, которого я подстрелил, пока не опознали, а сам он, естественно, молчит. Второго ищут. Приметы я им дал, фоторобот сделали. Похоже, у господина Кучапкина начали сдавать нервы. «Ты у него сегодня был?» – заинтересовался Стас. Оглядевшись, Гуров в полголоса рассказал о своей поездке на улицу Победы и о рандеву с Кучапкиным. Потом сообщил о результатах своего визита в психдиспансер и Кричко. «Да, что миляя в темная лошадка – это я и так подозревал, но вот что он мразь законченная – уже новость». «Кстати, не узнавал, где сейчас тот пострадавший начальник отдела? «Узнавал». Стас поднял глаза к потолку. «Автокатастрофа. Это мне в управлении по секрету рассказали». «Эх, какую интересную вещь я откопал в архиве!» По словам Стаса, он еще в прошлый раз обратил внимание на такую занятную закономерность. Если отследить хронологию криминальных происшествий в этом регионе, то вслед за всплеском хищений золота через какое-то время выявлялась и активизация наркоторговли. Вот такая вырисовывается схемка. Золото вывозится за границу. Там обменивается на наркоту, которую перебрасывают к нам. Так что, Стас многозначительно подмигнул, Тут широкое поле деятельности, даже не АБЭПу, а ФСБ. Мужчины, Гуров и Кричко, обернулись на уже знакомый голос горничный. «Это, говорят, на вас сегодня покушались?» «Какие негодяи!» «Но все же есть хоть что-то и для вас приятное!» «Приходил сегодня телефонист. Сказал, что ваш аппарат теперь будет работать не хуже президентского». «Ой, вы что, не рады?» «Рады! Очень-очень рады!» – прижав руку к сердцу, уверил Кричко. Горничная недоуменно покосилась в их сторону и пошла дальше по коридору, пожимая плечами. Приятели молча смотрели друг на друга. «Саперов сразу вызовем или попробуем сами поискать?» – первым нарушил молчание крючко. «Думаю, что сначала осмотрим номер сами». Помнишь, робин-гудовцы вчера сказали про ходики с пластитом? Если это так, то сработать их механика должна не раньше, чем мы ляжем спать. Как и предполагал Гуров, в укромных уголках к их койкам снизу были приклеены скотчем хорошо замаскированные продолговатые свертки. Ты прав, у Кучапкина крыша съехала окончательно. Еле слышным шепотом произнес Кричко, освещая настольной лампой низ своей койки. Закончив поиски, они направились было из номера. «Ну что, Лев?» Неожиданно остановившись, обычным голосом заговорил вдруг Кричко. «Сейчас поужинаем, посмотрим телек и на боковую. Кстати, ты говорил, что сегодня встречался с Кучапкиным. Я наводил о нем справки». «Ну, это фрукт!» Его даже приближенные считают идиотом из идиотов. А ты его помощников видел? Представляешь, все как один голубые. Вот Хохмата. Угадай с одной попытки, чем они занимаются в свободное время. Я теряюсь в догадках. Да, по-моему, и у него самого на морде диагноз написан крупными буквами. Шизик. Гуров никак не мог остановить водопад едких издевок Стаса который с мстительным огоньком в глазах готов был до бесконечности изощряться по поводу Кучапкина в надежде, что слухачи криминального депутата принесут своему боссу на прослушивание записи такого рода комплиментов. «Стас», потеряв терпение, заговорил Игуров, «что ты все возишься со шнурками? Быстрее давай, я есть хочу!» «Лев, а при чем тут шнурки?» Недовольно ворчал Стас, шагая по коридору вслед за Гуровым. Ну а как можно иначе объяснить твою непонятную задержку и это слово излияние? Сам же объявил, что идешь ужинать. И тут же начал разводить антимонии. Там что, дураки сидят? Ведь это все, если разобраться, ты мог сказать и сейчас, по пути куда-то. В момент ведь раскусят, что их раскрыли и откровенно издеваются. Лёва. «Ты, как всегда, прав», – немного сконфузился Кричко. «Но согласись, как же хочется громко сказать этой сволочи все, что о ней думаешь!» «И хрен кто возразит!» «Да, чуть не забыл, звонил Шангин. Сказал, купил 11 кило орехов по 27 рублей за кило». «Что?» – Гуров сплеснул руками. «Стас, и ты об этом вспомнил только сейчас?» Хотя спасибо, что все же вспомнил. Это означает, 27 в 11 на прииск прибудет бычок-коммерсанта. Надо срочно связаться с Рубопом.